Глава шестая. Рамиро Гонсалес. 11 часов 39 минут. Одежда напоминала диковинных птиц, когда, взмахивая руками и штанинами, как крыльями, летала туда и обратно по всей квартире. Положив что-то в чемодан, убийца сразу кидался к блокноту, делая запись. Забыть что-то нужное для него — чрезвычайно легкое дело, еще с детства он отличался редкой рассеянностью при сборах. К тому времени, как пёс Калашников сообразит клюнуть на очередную оставленную ему подсказку, он должен быть полностью готов к отъезду. Без сомнений, на гнора что ему уплатит связной за исполнение заказа, киллер сможет купить на чёрном рынке Гавайского района всё, что ему потребуется. Однако в первые месяцы не следует привлекать к себе внимания. Приезжие, который разбрасывается золотом направо и налево, вызовет подозрение. Примерно год он проживёт довольно скромно, зато потом. Потом он развернётся. Так, чего еще не хватает в этой сумке? Светлого костюма, парусиновой панамы. В городе и так душно, в гавайском квартале вовсе кошмарная жара. Воздух можно резать ножом, как масло. Нет, хода без добра, пусть нельзя загорать, зато это не существует опасности сгореть. Ужасное ощущение, когда кожа натягивается подобно барабану, а потом начинает облизать клочьями. Наконец-то он сможет отдохнуть, как белый человек. Пожить именно для себя, а не для кого-то другого. В последнее время все больше чиновников его профессии... Попадают в город с обвинением в умерщвлении десятков людей, это фактически стало нормой. Что поделаешь, ритм жизни такой не только нервы сдадут, вся крыша полностью съедет. Этот Дракула оказался крепким орешком. оказался он уже совсем потерял человеческий облик, валялся у мусорного ящика, сделался ничтожным и жалким. К счастью, киллер не потерял бдительности и не подошел к Владу чересчур близко. Правильно сделал. Вампир метнулся к нему с такой скоростью, что он еле успел брызнуть тому воскальное лицо эликсиром. Одна или две капли успели попасть на участки кожи Дракулы, но остальное уже было делом техники. Все, что убийца многократно видел за последнюю неделю – шипение, напоминающее звук потушенной в воде сигареты, хрип, искры и шорох осыпающегося пепла. Постояв возле тлеющих останков минуту, дабы иметь возможность насладиться творением рук своих, киллер покинул место происшествия на привычном велосипеде, сделав дополнительно пару кругов на мягком асфальте, специально для любознательного пса. Идея, что шестым номером должен стать Дракула, пришла в голову Гензелю, он не любил своего теперь уже бывшего босса. Вампир высказал предположение Связнома и вскоре заказчик одобрил кандидатуру. Смешно, но после серии убийств Владик даже не заподозрил, что и сам может стать кандидатурой, хотя в его магазине работал персональный помощник исполнителя. Воистину, нахождение в аду расхолаживает людей, потому что на земле они ведут себя осторожнее. А вот тут расслабляются, ну что тебе может грозить, если ты уже мертв? Он бросил в чемодан любимое махровое полотенце, расшитое красными розами. Вернулся к тумбочке, где на блюдце покоилась пластмассовая карточка, электронный паспорт на имя Рамира Гонсалеса, купленный в китайском квартале. В него уже были внесены отпечатки пальцев, сканированная сетчатка глаза, анализ ДНК, исправленная компьютером фотография. Все как по нотам, никаких проблем при покупке билета не возникнет. Конечно, рано или поздно убийцу хватится на работе, но к тому времени уже никто не поймет, где его искать. Через полгода он, нащупав нужных людей, оплатит сложные, но необходимые операции – вживление новой сетчатки, пересадку кожи пальцев. Это нужно, чтобы скорректировать данные паспорта, и тогда уже ни по одной компьютерной базе его при всем наличии не отыщешь. Был дисплей. всплыл. Изображение женщины, прижатой для верности стаканом к блюдцу, лежало рядом с паспортом. Он мельком кинул взгляд на глянцевую поверхность. Превосходный заключающий аккорд. Впрочем, почти все фрагменты своей новой работы он находил замечательными, но с женщинами было особенно приятно разбираться. Как только он закончит со сбором сумки, постарается прикинуть, как можно встретиться с жертвой. Он обязательно просмакует убийство дольше, чем обычно. Кто знает, когда в следующий раз получится выйти на дело с холодящей бедро-мензуркой в кармане. Ну а после завершающего аккорда можно будет ожидать и появления глупого пса, которого встретит сюрприз. Лучше всего для бегства выбрать ночной поезд, чтобы вездесущая фрау Браунштайнер не заметила ее появление на лестнице с чемоданом, да и остальным соседям это тоже знать ни к чему. Подробное расписание поездов он захватил во время прошлого визита на вокзал, ему не откажешь в предусмотрительности. Разумеется, электрички часто задерживаются и опаздывают, но что делать, других тут нет. Киллер уложил поверх полотенца флакончик дезодоранта, втиснул сбоку шлепанцы. Черный плащ он кинет вчерево чемодана чуть позднее, когда лично пообщается с Калашниковым. Связной оказался прав, он с удовольствием согласился убрать пса бесплатно. Это же не работа, а наслаждение. Поразительно, как у них с заказчиком совпадают желания. Жаль, что он не сможет пожать руку этому человеку просто посидеть в кафе за бокалом вина, они очень похожи. Однако ничего не поделаешь. Судьба. Со вчерашнего дня он не мог отделаться от неприятной мысли. Последний раз во время разговора Связной чуть-чуть запнулся, отвечая на вопрос, когда ему лучше заехать за гонораром. Что это значит? С точки зрения голливудского фильма логичнее всего предположить, этот человек смоется с деньгами. А почему бы нет? Они же не в институте благородных девиц. Как это называется на уголовном жаргоне? Кидалова? Оставив сборы, убийца присел на кровать, стараясь как следует обдумать положение. Внезапно он оглянулся, его не покидало неприятное ощущение, что кто-то пристальным взглядом буквально сверлит ему спину. Как и следовало, ожидать сзади никого не оказалось. Ни инфракрасной видеокамеры, ни замаскированного шпиона. Показалось. Когда кажется, креститься надо, вспомнил старую поговорку и усмехнулся.